Глава 286. Тонгли улыбнулся. «Нам нужно всего лишь задержать их. Основная задача будет заключаться в том, чтобы увидеть, насколько полезным окажется заклинание, которому нас обучил король богов». Ксюси засмеялся. «Хорошо, тогда поступим именно так. А сейчас я стану пешим воином нашего божественного посланника и подготовлю наших братьев». Остальные выполняйте свои задачи. Мы должны закончить наше приготовления в кратчайшие сроки. Я надеюсь, что наши беспокойства безосновательны. Достигнув успеха в переговорах, мы все вернемся домой, в нашу новую деревню. Джангун, когда ты вернешься, я вручу тебе подарок». Я удивился. «Подарок? Какой подарок?» Сюси загадочно улыбнулся. «Это секрет». Ты узнаешь это, когда вернешься. Слушая новости, поступающие от Цзяньшаня, мое настроение портилось все сильнее и сильнее. С его слов, с тех пор как Кеджа пришел в крепость Телун, три армии королевства разделились. Армии королевства Аксия и Далу каждую ночь совершали тайные операции, используя патрулирование как предлог. Каждую ночь они покидали стены крепости, но чисто вернувшихся. было значительно ниже. Судя по всему, мы были правы. Кирджа замышляет что-то. Если мы используем нашу совместную атаку, не сможем сдержать его силы, то эти переговоры обернутся катастрофой. Мы не могли рассчитывать на армию королевства Ксюит, поскольку тот факт, что принц заявил, что они будут придерживаться нейтралитета, уже был большим подспорьем. В настоящее время мы можем зависеть только от нас самих. «Кеджа, я определенно не позволю тебе преуспеть!» Три дня прошли в один миг. Приближалось время проведения переговоров. Все, кто собирался в моей комнате, были в напряжении. Сюси сказал. «Наши братья достигли назначенных мест и готовы выдвигаться в любое время», — Жанху произнес. «Наши приготовления окончены. Когда мы выдвигаемся?» и Я обратился к Дзяньшаню. Если возникнут какие-либо проблемы, то мы воспользуемся нашим заклинанием. После того, как мы начнем, отступайте к лагерю войск Альянса Демонов и Зверей вместе с Мудзи. После использования некоторые из нас будут сильно ослаблены. В этот момент мы будем зависеть от вашей поддержки. 12 человек, по два на каждого будет достаточно. Вам придется подпитывать наши тела своим боевым духом. Это будет решающим моментом в случае провалившихся переговоров». Дианьшань кивнул. Джангон, будь уверен, мы обязательно приложим все свои силы, чтобы преуспеть». Я повернулся к Муцы. «Как только Керджа сделает свой ход, Дианьшань и другие защитят тебя. Отступайте к армии демонов и зверей и контролируйте ситуацию, не позволяя своим людям атаковать человеческие отряды. В противном случае...» Все, что мы сделали, будет уничтожено. Мудзы твердо кивнула. «Мы должны добиться успеха!» Все хором прокричали «Успех!» «Выдвигаемся!» Группа из девятнадцати человек двигалась в сторону места проведения переговоров. Атмосфера сегодня была слегка тяжелой. Небо было заполнено густыми и массивными облаками, заставляющими испытывать... жару и духоту. В крепости Телун развивались флаги различных армий. Кеджа привел с собой всего 20 стражей. Судя по всему, когда мы выходили, Кеджа уже не было в лагере. Крепость Телун располагался перед бескрайней плоской равниной. Мы могли видеть большую часть войск, размещенных на Дальнем Западе. В центре между крепостью и лагерем демонов и зверей была обширная равнина. И казалось, что место проведения переговоров было аккурат между крепостью и лагерем. Король Биман уже ожидал нас. Кеджа ехал рядом со мной. Он заговорил. «Джангун, похоже, сегодня будет сильная гроза». Я дотронулся до своей конической шляпы и спокойно ответил. «Что нам этот дождь? Пусть начинается». Выражение лица Кеджа слегка изменилось. Сильный ветер пронесся мимо. и подняв с земли пыли песок, осыпал нас ими. После того как эта песчаная буря прошла, Кеджа прошептал: «Джангун, если ты готов поклясться в своей лояльности ко мне, то твой дальнейший путь будет плавным. Я окажу тебе безоговорочную поддержку всеми своими силами. Ты хочешь, чтобы я работал на тебя? Должно быть, он подразумевает силу нашей деревни. Даже не думай об этом. «Ваше Величество, можем ли мы обсудить это после того, как завершатся переговоры?» Кеджа тяжело вздохнул и, пришпорив коня, ускакал вперед. «Я знал, что последняя возможность примириться с Кеджа была утеряна. Теперь мы зависим только от наших сил». Место, где будут проходить переговоры, было очень простым. Большая деревянная сцена, большой стол и десять стульев. Король Биман привел с собой десяток гигантов Бимона. Когда я увидел его огромную фигуру, прогуливавшуюся на сцене, я был очень обеспокоен этим, ведь он может случайно проломить ее. Лицо короля Бимона было невыразительным. Взглянув на Кеджа и всех нас, он спокойно произнес «Вы пришли? Добро пожаловать!» Мудзи представляла демоническую расу. Она и король Биман сидели по левую сторону, а Кеджа, маршал Фенхау и принц разместили справа. Остальные сидели между ними, наблюдая за тем, как они подпишут договор. Кеджа улыбнулся. — Я император Кеджа Аоэр из королевства Аксия. Я буду представлять человечество. Мы должны сразу приступить к переговорам. Я встал и подошел к другой, свободной стороне стола. Все, сидящие за столом, были готовы к началу переговоров. Я четко произнес. Человеческая раса, демоническая раса и клан зверей непрерывно сражались друг с другом с незапамятных времен. Это привело к огромным потерям каждой из сторон. Около двухсот лет тому назад эта война прекратилась. Мы все жили и развивались. Три расы имели большие темпы развития во время этого затишья. Это дает нам понять, что мы можем процветать только тогда, когда мы находимся в мире и согласии. Таким образом, чтобы переговоры оказались успешными, я надеюсь, что представители каждой из сторон будут строго следить за его соблюдением. Во время действия этого договора мы будем использовать все свои силы, чтобы вместе сражаться с нашим общим врагом – расой монстров. Сейчас я зачту текст договора. Во-первых, примирение будет основано на том, что оно справедливо и распространяется на обе стороны. Каждая из сторон имеет право высказать свое мнение и предложение до подписания договора. Во-вторых, как только договор будет подписан, обе стороны должны одновременно вывести свои армии и запретить любые наступательные действия на другую сторону. Однако оставшиеся силы Могут быть использованы для наблюдения. Наконец, обе стороны обязуются не нападать друг на друга в течение трех лет с момента подписания договора. Одна сторона включает в себя демоническую расу и клан зверей, другая сторона состоит из трех человеческих королевств Далу, Аксия и Ксюид. Нотариус этого договора – божественный посланник Джангунвей. Это условие заключения мира. Если у кого-нибудь из сторон какие-либо пожелания или требования, которые требуется записать сюда.